Уменьшенная терция, полтора тона, малая терция, до ми бемоль, либо до радиез. Увеличенная секунда, два тона, большая терция, до ми, либо до фа бемоль, уменьшенная кварта. Два с половиной тона. Чистая кварта. До фа, либо до ми диез. Увеличенная терция. Три тона. Увеличенная кварта. До фа диез, либо, либо до соль бемоль. Уменьшенная квинта. Три тона. Уменьшенная квинта. До соль бемоль, либо до фа диез, увеличенная кварта. Три с половиной тона, чистая квинта, до соль, либо до ля дубль бемоль, уменьшенная секста. 4 тона, малая секста, до Ля бемоль, либо до, соль диез. Увеличенная квинта. Четыре с половиной тона. Большая секста. доля либо до, си дубль бемоль. Уменьшенная септима. 5 тонов. Малая септима. До си бемоль. Либо до, ля диез. Увеличенная секста. Пять с половиной тонов. Большая септима. До си. Либо до, до бемоль. Уменьшенная октава. 6 тонов. Чистая октава. До до. Либо до си диез. Либо до Ре-дубль-бемоль. Увеличенная септима, уменьшенная нона. Конец таблицы. Страница 67-я. Из приведенной таблицы видно, что каждому из основных, то есть простейших и употребительнейших интервалов, чистому, большому и малому, Энгармонический равен какой-нибудь увеличенный, уменьшенный и тому подобный интервал. Энгармонизм применяется главным образом в модуляции. Смотрите главу 12. Параграф 48. Диатонические и хроматические интервалы. Диатонические называются интервалы тех видов, которые возможны между основными ступенями звукоряда и, что важнее, между ступенями диатонических ладов. Смотрите главу девятую. А именно, все чистые, большие, малые и тритон. Выше эти интервалы были названы основными, поскольку они имеют в музыке преобладающее значение и исторически предшествуют другим видам интервалов. Хроматическими называются все увеличенные и уменьшенные, кроме тритона, дважды увеличенные и и дважды уменьшенные интервалы. Диатонические интервалы обращаются в диатонические, хроматические, в хроматические. Параграф 49. Консонирующие и диссонирующие интервалы. Гармонические интервалы по впечатлению производимому именно слух разделяются на две группы консонансы, и диссонансы. Консонансами называются интервалы, звучащие более мягко, звуки которых как бы сливаются друг с другом. Есть три подгруппы консонансов. Первое. Весьма совершенные консонансы, в которых имеет место полное слияние звуков, чистый унисон и почти полное слияние октава. Второе. Совершенные консонансы, которых имеет место значительное слияние звуков чистая квинта и отчасти чистая кварта